обретают возможность судить о жизни по самому большому счету и обретать внутренние коммуникации, взаимопонимание, согласия, так необходимые сегодня детям и их родителям. И этот необходимый опыт коллективного, семейного самооблагораживания имеет неоценимое значение. Но и тут не все выглядит однозначно и безбедно. Через восприятие искусства проходят не только коммуникации, которые могут соединить членов семьи, но также и все возрастные и прочие границы, разделяющие их. И тут встает весьма и весьма важная проблема – семья, фильм, контакты. Семья – одна из сложнейших проблем современного мира. Семья всегда была проблемой. В ней сталкивается старое и новое. В ней переплетаются настоящее прошлое и будущее, обретая кровные родственные связи. Однако в наш век проблемы семьи встают с особой остротой. Родители и дети все более разобщены во времени и пространстве. Они все более заняты. Одни своими взрослыми, другие своими детскими делами. Их контакты между собой все более слабеют и становятся однообразными. Мы не рождаемся воспитателями, мы ими становимся. Мы воспитываем детей и одновременно учимся их воспитывать. И хотя мы знаем о жизни гораздо больше, учить мы умеем ровно столько же, сколько наши дети умеют учиться. Тут мы на равных, и право взрослого не прибавляет нам педагогической мудрости. И, может быть, сегодня... Самое важное во взаимоотношениях детей и родителей – это обретение подлинного человеческого интереса друг к другу. Важно, чтобы дети были так же необходимы родителям, как родители детям. Мы порой не замечаем, как теряем личный интерес к своим собственным детям, как наши взаимоотношения вдруг ограничиваются рамками воспитателя и воспитуемого, Как воспитание детей постепенно становится чуть ли не докучливой обязанностью перед обществом, о которой нам часто напоминает то школа, то общественность. И это происходит от очень многих причин, и в первую очередь от потери контактов с нашими детьми, как с нашими самыми близкими друзьями. Ведь природа одарила нас необходимостью иметь детей, воспитывать их, кормить, защищать, воевать с ними, ошибаться, хвататься за голову и плакать от горя и радости. Дарованный природой инстинкт любви, нежности и ласки к детям становится нашей главной педагогической мудростью. Ибо, вырастая в атмосфере любви к себе, ребенок на всю жизнь утверждается в необходимости любви и доброты как основной необходимости жизни. Именно этот инстинкт любви и доброты помогает нам в самых сложных ситуациях во взаимоотношениях с нашими детьми. Ребенок приходит в мир слабым и бесправным, полностью зависящим от взрослого. Его безмерный детский эгоизм естественен, его борьба за свои права и желания – Закономерно. Далекие цели жизни от него еще скрыты. Правила жизни среди людей еще неизвестны. Его поведение часто лишено мудрости. Его желания часто идут ему во вред. Он только постигает жизнь. Он учится правилам общежития, отношений с людьми. Это становится содержанием нашей борьбы с родными чадами. Борьбы с ними и за них. Это борьба многих и многих лет. Она естественна, как сама жизнь. И без этой борьбы, наверное, невозможно воспитание человека. Мы боремся за послушание наших детей, и это естественно. Однако, если ребенок вырастает безоговорочно и окончательно послушным, это может сильно обеднить его будущую жизнь. Он приучится к пассивности станет безинициативным, потеряет самостоятельность, не воспитает в себе мужество, не сумеет бороться с жизненными трудностями. Если же наоборот, ребенок вырастет безоговорочно и абсолютно непослушным, если родители будут потакать во всем его капризам и желаниям.